Даогань, сходи сегодня к нему и попробуй разузнать побольше об их прислуге. Кстати, провери еще все то, что Лань Даогуй говорил о братьях Е, только не спрашивай ничего у них самих. Лучше поговори с людьми в округе, Собери сведения, какие удастся. Трижды ударил гонг, Призывая на утреннее заседание. Новость об аресте Баньфена Очевидно, сразу облетела весь город. Зал суда был переполнен, Объявив... Заседание открытым, и, проведя перекличку, судья написал и отправился слугой официальный запрос начальнику тюрьмы. Через несколько минут привели бань Фэна. Едва завидев его, Ебинь и Едай Стоявшие в первом ряду вместе с Джу-да-юанем и Лань-да-о-гуем бросились вперед, но приставы задержали их и заставили отойти. Судья ударил по столу молоточком, призывая к тишине. «Назови!» Своё имя и звание приказал он Баню, Преклонившему колени перед судейской скамьей. Ваше позволение, моё имя Бань Фен, Я торговец древностей. Зачем ты вышел из города позавчера? Несколько дней назад Ко мне явился один крестьянин из деревни Пять Овнов, что к северу от города. Он рассказал, что рыл могилу для издохшего коня и случайно нашёл в земле старинный бронзовый треножник. Я вспомнил, что 8 веков назад Владе время дина стихань. В пяти овнах был центр большого владения. И сказал жене, что должен поехать туда, и взглянуть на треножник. Небо было чистое, снегопада не было, и я решил уехать утром. Поэтому судья Ди перебил его. Что вы с женой делали утром? Я провел все утро в мастерской. Чинил лакированный столик. Жена сходила на рынок и стала готовить обед. Хорошо, дальше мы пообедали вместе, продолжал Бань Фен. После обеда я упаковал в ее кожаную сумку свою шубу. В деревенской гостинице может быть холодно. И вышел из дома. На улице мне встретился бакалейщик. Он сказал, что на почтовой станции осталось мало лошадей и посоветовал поторопиться. Я побежал к северным вратам и успел взять на станции последнюю лошадь. Потом Ты кого-нибудь еще встретил по дороге, снова перебил его судья? Бань Фен подумал несколько секунд. Да, квартального надзирателя Гао. Мы поздоровались. Судья кивнул, и Бань Фен вернулся к рассказу. Я добрался до пяти овнов засветло. Тареножник действительно оказался старинным и очень красивым. Мы долго торговались с хозяином, но всё никак не хотел он уступать. Но в какой-то момент мы всё-таки сошлись в цене. Шубу я надел, а в сумку положил тареножник и уехал. Не успел я проехать и пару ли, как на меня напали двое разбойников. Они выскочили откуда-то из-за сугробов, так что я слишком поздно их заметил. Я отбивался, мне удалось вырваться, и я поскакал галопом, но скоро понял, что заблудился. А самое худшее я потерял сумку. Должно быть, она свалилась, когда я мчался, так или иначе на седле её больше не было. Я окружил вокруг снежных холмов, и мне становилось всё страшнее и страшнее, и вдруг я увидел впереди военный отряд, пятерых человек. Я обрадовался и кинулся к ним, но к моему ужасу, А они набросились на меня, связали по рукам и ногам и привязали к седлу. Я попытался было спросить, что все это значит, но их командир ударил меня кнутом по щеке и велел молчать. Так ничего и не объяснив, они доставили меня в город и бросили в тюрьму. Вот и все, Ваша честь. Ебинь дождался, пока бань Фен закончит, и закричал, не верьте ему, это все сплошная ложь.